вытягивало из тела все тепло. Как это и было каждую ночь с тех пор, как белоплачники поймали его и Эгвейн. Дети света не считали, что пленникам нужны одеялы или какое-нибудь укрытие от ветра, а тем более опасным друзьям темного. Эгвейн, свернувшись калачиком, лежала, прижимаясь к спине Перрина, сохраняя тепло, забывшись глубоким сном до смерти уставшего человека. Как он не ворочился.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 То, что они опаздывали, тоже ставилось вину двум пленникам из Эммондова луга. Но волнистая двойная колонна все время шла маршем. Лорд-капитан Борнхальд намеревался во что бы то ни стало достичь Кеймлина вовремя. И всегда, где-то в глубине разума Перрина бился страх, что если он упадет, то белоплащник, ведущий его на привязи, не остановится, несмотря на приказы лорда-капитана Борнхальда, доставить пленников в Амадор.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 Мучают их или нет, живы они или нет. Вот от чего Перрина прошиб однажды холодный пот. Тогда-то и пришел конец всем сомнениям. Именно это, в конце концов, убедило его бояр говорить чистую правду. В тусклом лунном свете неясно селели плащи двух охранников. Перрин не мог различить лиц солдат, но знал, что охрана следит за пленниками, будто те связанные по рукам и ногам могли что-то предпринять.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 Обнаружив узлы такими же тугими, какими их он оставил, Бояр потянул за веревку у лодыжек связанного, притащив Перина по камням. Белоплащник внешне выглядел очень похожим на скелеты, и откуда столько силы, но с Перином он обращался так, будто тот был ребенком. Таков был еженощный порядок. Когда Бояр выпрямился, Перин заметил, что Эгвейн все еще спит. «Проснись!» — крикнул он. «Эгвейн, проснись!» а? «Что?» — голос Эгвейн был напуганным и со сна хриплым. Она приподняла голову, щурясь на свет факела. Бояр ничем не выказал досады, что ему не удалось пинком разбудить и девушку. С ним этого ни разу не случалось. Он просто подергал, как чуть раньше с Перином, за веревки, не обращая внимания на стоны Эгвейн. То, что бояр причинял боль, никоим образом, по-видимому, его не волновало.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 Нет, друзья темного. Перин напрягся. Иногда подобное отрицание имело результатом выговор, произнесенный скрипучим монотонным голосом, о признании и о раскаянии, продолжающийся описанием методов, которыми вопрошающие их добиваются. Иногда такая лекция завершалась пинком. К удивлению Перина, на сей раз бояр проигнорировал протест. Вместо этого белоплачник присел рядом с Перином на корточки.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 Во что Уперина вдруг пересохла? — Обдумать от начала и до конца. Свет, помоги мне обдумать все от начала и до конца и не ошибиться. Может это оказаться правдой? Может ли для белоплащников необходимость быстро добраться до Кеймлина быть настолько важной, что они готовы на такой поворот дел? Позволить подозреваемым друзьям темного бежать? Нет, никакого толку думать об этом. Ему мало что известно.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 «Жива!» Илаяс послал он мысль волчицы, вопрошая без слов, чтобы узнать, жив ли тот. В ответ пришел образ, Илаяс, лежащий на ложе из хвойных веток рядом с маленьким костерком, горящим в пещере. Он перевязывал рану у себя на боку. Все это заняло лишь мгновение. Терен смотрел, разинув рот на бояра, и лицо его расплылось в глупой улыбке. Илаяс жив!» Пестрая, жива. Помощь идет. Бояр замер чуть представ и разглядывая Перрина. Какая-то мысль пришла тебе в голову, Перрин из Двуречья, и я не прочу знать, что это за мысль. На мгновение Перрину показалось, что белоплачник говорит о послании от Пёстрой. Паника промелькнула по лицу юноши, сменившись облегчением, бояр никак не узнал бы об этом. Бояр следил за лицом Перрина,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 Не успел еще падающий белоплащник опуститься на землю, а страж уже стоял на коленях и задувал фонарь. Во внезапно вновь, в тьме, Террин слепо заморгал. Лан будто опять исчез. — Это и в самом деле? — сдавлено вскрикнула Эгвейн. — Мы думали, вы погибли. Мы думали, вы все мертвы. — Пока еще нет. Низкий шепот стража, Был чуть окрашен весельем. Руки Лана коснулись Перина, нащупали путы. Почти без усилия, чуть потянув нож, разрезал веревки, и юноша освободился. Тупо ноющие мышцы запротестовали, когда он сел прямо. Потирая запястье, Перин всмотрелся в сереющий холмик, что отмечал бояра. — Вы его? Он... — Нет, — тихо ответил голос Лана из темноты. — Я не убиваю... если это не входит в мои намерения. Но он некоторое время никого не будет беспокоить. Хватит вопросов, и лучше дай-ка пару их плащей. Времени у нас немного. Перин подполз к лежащему бояру. Ему пришлось перебороть себя, чтобы притронуться к нему. А когда он почувствовал, как поднимается и опускается грудь белоплащника, то чуть не одернул руку. По коже юноши пробежали мурашки. Но Перин заставил себя отстегнуть и стянуть с бояра белый плащ. Несмотря на слова Лана, ему казалось, что вот-вот белоплащник с лицом черепом встанет. Он торопливо пошарил вокруг, отыскивая свой топор, затем пополз к другому охраннику. Поначалу ему представилось странным, что он не чувствовал отвращения, коснувшись этого потерявшего сознания солдата, но тут же ему в голову пришло объяснение. Все белоплащники ненавидели его, но это было по-человечески понятное чувство. Бояр же не испытывал ничего, разве лишь то, что Перрин должен умереть, но в этом не было ни капли ненависти. Вообще никаких чувств. Сжимая два плаща в руках, Перрин повернулся, его охватила паника. В темноте он вдруг потерял ориентировку. Он не знал, как найти Лана и Эгвейн. Ноги его приросли к земле, страшась ступить и шаг. Даже бояра без его белого плаща скрыла ночь. Не было ничего, почему можно бы было определить свое местоположение. Любой неверный шаг может завести Перина в самый центр лагеря. «Сюда!» — Перин заковылял на шепот Лана, пока его не остановили чьи-то руки. Неясной тенью вырисовывалась Эгвейн. Лицо Лана казалось размытым пятном. Тело у стражи будто вовсе не было. Тейрин чувствовал их взгляды на себе и раздумывал, нужно ли что-то объяснять. — Наденьте плащи, — тихо сказал Лан, — живо. — Собирайте свои вещи и ни звука. — Мы еще в опасности. Тейрин торопливо сунул один из плащей Эгвейн, испытывая облегчение от того, что не пришлось рассказывать ей, — о своих страхах. Свой плащ он закатал в узел, взамен его накинув на плечи белый. Кожу вдруг защипало, между лопаток он почувствовал острый укол беспокойства. Уж не плащ ли бояр достался ему. Перин чуть ли не чувствовал исходящий от ткани запах худого мужчины. Лан приказал ребятам взяться за руки, и Перин, сжав в одной руке топор, другой ухватил ладони Гвейн, стараясь сдержать, Рвущийся на волю воображения, мечтает только об одном — чтобы стражу удалось все с их побегом. Но они просто стояли, окруженные палатками детей. Две фигуры в белых плащах и еще одна невидимая, но присутствие которой чувствовалось. — Скоро, — прошептал он Совсем скоро. Молния расколола небо над лагерем, пройдя так близко, что Перрин почувствовал, как встали дыбом волосы у него на руках, на голове, когда разряд насытил воздух электричеством. Земля сразу за палатками разверзлась от удара, взрыв на земле соединился со вспышкой в небе. Свет еще не померк, а Лан уже повел Эгвейн и Перрина вперед. При первом же шаге беглецов еще одна огненная стрела рассекла черноту. Молнии градом посыпались одна за другой, так что ночь будто мигала, проявляясь в кратких сполохах тьмы. Нистовствовал гром, его раскаты сливались в оглушительный барабанный грохот. Охваченные ужасом лошади дико ржали, их ржание заглушалось почти беспрерывно гремящим громом. Из палаток выскакивали всполошённые люди, некоторые в белых плащах, некоторые едва успев одеться, одни метались туда-сюда, другие стояли словно оглушенные. Лан потащил Перина и Эгвейн через всю эту суматоху чуть ли не бегом. Перин замыкал цепочку. Белоплачники смотрели на проходящих мимо дикими выпученными глазами. Некоторые что-то им кричали. Выкрики затерялись в грохоте с небес, но, видимо, из-за белых плащей на плечах у беглецов никто не пытался задержать их. Между палатками, из лагеря в ночь, и ни один не поднял против них руки. Почва под ногами Перина стала неровной, и ветки хлестали по телу, когда его тащили сквозь кусты. Полыхнула и погасла молния. Эхо громового рокота прокатилось, затихая по небу. Перрин обернулся. Там, среди палаток, пылали огни. Должно быть, молнии угодили в палатки или, наверное, в царящей панике кто-то опрокинул лампы. По-прежнему раздавались крики, тонкие в ночи. Командиры старались восстановить порядок и выяснить, что же произошло. Местность начала подниматься, и палатки, огни и крики остались позади. Неожиданно Перин едва не утнулся в спину Эгвейн. Лан остановился. Впереди в лунном свете стояли три лошади. Шевельнулись тени, и донесся раздраженный голос Морейн. На них не вернулась. Боюсь, эта молодая женщина выкинула какую-нибудь глупость. Лан резко развернулся, словно собираясь отправиться обратно, но одно единственное, резкое, как щелчок кнута, слово «Морейн» остановило его «нет».